Глава 13 Диск, точно такой же, что мы видели на Луне, доставивший сопровождение из одинаковых роботов-шумеров, бесшумно завис над нами. А Айя не подвела, хоть и разрядилась в ноль. Я был благодарен ей, как настоящему человеку, проявившему участие несвойственное машине. Она лежала на спине, вперив неподвижный взгляд в небо. В ее черных глазах безмятежно проплывали отражения облаков. Мне подумалось, что она обрела заслуженный покой, лишённый его по милости программного обеспечения разработчика. Двое однояйцевых близнецов телепортировались во вспышке голубого сияния. Они даже не взглянули на неподвижно лежащую коллегу. «Ребята, давайте возьмём её с собой на подзарядку», — предложил я им. Они меня не поняли. Возможно, разрядившийся для них представлял не большую ценность, чем простой булыжник. Я взял «Айрис» на руки и ждал, что предпримут пластмассовые шумеры. Они заговорили со мной и указали на то место, куда сами телепортировались секунды назад. Значит, приглашали на борт. Я облегченно выдохнул и выполнил их просьбу. Ивант держал меня за майку, прячась от роботов, вызывавших в нем необъяснимый страх. «Если знать, что перед тобой не человек, а идеальная синтетическая копия», то непроизвольно возникало неприятное чувство подсознательной неприязни, как при виде ожившего покойника. Вспышка отправила нас внутрь летающей тарелки. Первое, что я ощутил, — это уменьшенная гравитация. Я положил Айрис на выступ в полу, похожий на диванчик без спинки. Она застонала, но глаза не открыла. «Прости, прости, я нечаянно». Мне показалось, что я сделал ей больно. «Парни, у вас есть чем помочь ей», — спросил я у возникших следом за нами на борту роботов-шумеров. Они мне что-то пробубнили, но я не понял. Впору было учить шумерский, чтобы не чувствовать себя как глухой среди слышащих. Внутреннее пространство летательного аппарата не было разделено на отсеки. Более того, я видел сквозь стенки, будто они были из полупрозрачного материала, хотя снаружи выглядели сделанными из обычного серебристого металла. Начался резкий подъем, который никак не ощущался внутри аппарата. Я словно смотрел панорамное кино, сидя в кресле кинотеатра. Синева земная атмосфера быстро сменилась чернотой космоса. Минута полета, в течение которого родная планета уменьшалась на глазах, и мы уже парили над желтой, освещенной солнцем поверхности ее спутника, изъеденной кратерами. Меня не беспокоили объяснения перед Ольгой или угрозы расправы с бедными родственниками заключенных Шарашки. «Все, что меня заботило, это здоровье Айрис. Она была слишком бледной. Губы почти слились в один цвет с кожей лица, пожелтевшего от недостатка крови. Жизнь едва держалась в ней, и каждое мгновение могло стать последним. Я держал ее руку в своей и всеми силами души, пытаясь сделать так, чтобы моя жизненная энергия перетекла к ней. Верил, что все так и происходит, и пока я рядом, с Айрис не случится ничего страшного». Летательный аппарат завис над башней, очень похожей на ту, в которой мы уже побывали в самом начале нашего неудачного путешествия. Шумер что-то сказал нам и показал на кольцо на полу. Второй раз объяснять мне не было надо. Я осторожно взял жену на руки. «Ивант, держись за меня», — приказал мальчишке. Мы встали в круг и тут же переместились в лифт. Роботы остались на борту, предоставив нам возможность самим выбирать маршрут внутри базы. Я по памяти надавил ту кнопку, которую нажимали они при первом нашем знакомстве. Лифт оказался в зале третьего уровня, самого населенного. Я хотел кинуться в сторону госпиталя, но увидел спешащую навстречу Ольгу. Ее взгляд не выражал ничего хорошего. «Вы что себе позволяете?» — спросила она сквозь зубы, чтобы не привлекать ненужного внимания толпы. «Что с ней?» — кивнула в сторону Айрис. «Откуда столько крови?» «Она ранена». Кажется, стрела дикарей оказалась отравленной. «Стрела?» Ольга от негодования раздула ноздри. «Живо за мной, расскажешь без свидетелей». «А мальчишку?» «Пусть ее домой и помалкивает», — приказала она. «Иван, чеши домой, но никому ничего не рассказывай, иначе отберу телефон. Понял?» — пригрозил я. «Да», — убедительным тоном ответил мальчишка. Иван в припрыжку помчался домой, наслаждаясь слабой силой тяжести. Ольга быстрым шагом шла впереди. Мне приходилось часто семенить, чтобы не растрясти Айрис и не отстать. «Куда мы идем?» — спросил я наконец. «Узнаешь», — не обернувшись, ответила хозяйка базы. «Только никому ни слова». «Разумеется. Если вы поможете вылечить Айрис, я буду перед вами в неоплатном долгу». Я готов был обещать что угодно, серьезно намереваясь выполнить все. поаккуратнее с обещаниями». Ольга посмотрела на меня через плечо и насмешливо усмехнулась. Мне показалось, что это был намёк на отношения с ней. Уж поверьте, она была не дурна, чтобы переживать из-за её настойчивости, но у меня на руках лежала полуживая жена. Даже мысль об отношениях с другой женщиной казалась мне невозможно отвратительной. Я не святой и готов на роман, но только когда в семье всё хорошо. Это как покупать цветы на подарок или на похороны. Процесс одинаковый, но чувства разные». Простите, Далмаху, я имел в виду, что выполню любую работу. Поправился я тоже не совсем удачно. Работников тут хоть отбавляй. Уйга вошла в свой кабинет-библиотеку. Я была уверена, что подобный портал имеется здесь в единственном экземпляре. Она закрыла за нами дверь, затем прошла в дальний угол комнаты. Сдвинула в сторону твердое покрытие, которое я вначале принял за естественное утолщение камня. На полу был выбит круг, который уже неоднократно нам встречался. «Становись рядом», — попросила Ольга. Я подошел и встал. Бледное лицо Айрис оказалось рядом с лицом Ольги. «Она красивая», — произнесла хозяйка кабинета. «Куда мы отправимся?» — проигнорировал я ее реплику. «Увидишь». Прошло несколько секунд, в течение которых я ничего не чувствовал, и мы оказались в белоснежной комнате, явно отделанной современными материалами. В центре нее стоял стул с оборудованием для восстановления здоровья. Всё остальное меня больше не интересовало. Я быстрым шагом направился к нему, каждую секунду, опасаясь не успеть. Бережно уложил Айрис на стол и отошёл, позволив Ольге проделать оставшиеся манипуляции. Ей потребуется не менее двух часов, чтобы прийти в себя, а потом продолжительная процедура восстановления крови и повреждённых ядом органов», — произнесла она. «Я буду ждать, сколько надо». Ольга запустила оборудование. Только с началом его работы я смог облегчённо выдохнуть. Хозяйка базы села напротив меня и пытливо посмотрела в глаза. Я ничего не знала о возможности выбраться отсюда на землю. Расскажи мне подробней, кто ещё, кроме этого пацана, знает об этом? Я предполагал, что невидимый портал за неприметной дверью неизвестен руководству, поэтому они ничего не предприняли для его сокрытия. Мне пришлось рассказать Ольге всё как есть. Про двадцать три ступени, ведущие, по всей видимости, к двадцати трём разным городам исчезнувшей шумерской цивилизации. Про Иванта и его друзей, открывших эту комнату, и про то, что о портале, кроме нас с женой, знал только он, нечаянно провалившись в него. Про нападение на город, бегство и засаду, в которой была ранена моя Айрис. Про прекрасную роботиху Айю, пожертвовавшую зарядом ради нашего возвращения. Ольга долго сидела в раздумье после моего рассказа. Медицинское оборудование, занимающееся Айрис, тихо шумело, успокаивающе убаюкивая сознание. «Как только вернемся на Землю, прикажу Айрис забыть о своей благотворительности. Я так подпортил себе психику, что ни одна капсула не в силах будет вернуть ее на место. Я была в шоке, когда узнала, что из Земли пришел сигнал о помощи. Этого просто не могло быть», — проверила личный состав, «Не было вас и этого мальчишки. Представляешь, что я подумала тогда о тебе и твоей жене?» «Что?» «То, что не ошиблось в вас в самом начале, что вы подосланные космобезопасностью или даже высшими, усмотревшими в наших действиях угрозу себе. Отсюда не было выхода, а раз вы смогли сбежать, значит, вам помогли извне». «Пять тысяч лет назад?» «Этого я не понимаю. Я вообще пока не понимаю, как работают временные порталы». А что, портал, через который сюда привозят грузы, работают в одну сторону? Я ж своими глазами видел грузовик, который прибыл из нашего времени. Да, прости, я соврала тогда, что есть выход в наше время. Хотела понаблюдать, что вы предпримете. Есть огромный односторонний портал, спрятанный внутри расщелины, которая на самом деле дорога, оставленная древними. Под её полотном проходит магнитная аномалия, предназначение которой, видимо, состояло в обеспечении левитации транспорта. Зачем им портал из будущего в прошлое? Для нас это загадка. Все началось с его обнаружения. После того, как безвозвратно исчезли несколько исследователей, и потом были обнаружены оставленные ими пятитысячелетние послания, появился нездоровый интерес со стороны определенных лиц к исследованиям временных перемещений. — Как вы общаетесь с вашим руководством? — Оставляю инструкции, которые они читают спустя пять тысяч лет. — А как же грузовик? Ольга усмехнулась. Он меньше, чем размеры портала. Его переправили однажды, и теперь он курсирует между базой и кольцом, в которое нам закидывают пропитание и оборудование. А бедные болванчики, которые раньше считались посланниками Бога на Земле, теперь работают грузчиками в суровых условиях без воздушного пространства. Надо сказать, на их внешности это никак не отражается. согласно Древние знали толк в долговечности. «Вы расскажите про обнаруженные нами порталы своему начальству». «Мне стало интересно». «Нет», — отрезала Ольга. «Оставлю возможность сбежать отсюда для себя, да и для людей. И давай на «ты». Ладно, давай. На Земле сейчас не самые лучшие времена. Мы подготовимся. У нас полно всякого оборудования, чтобы создать оружие и технику, позволяющие на первых порах получить преимущество над местными племенами». «А как же родные, оставшиеся в заложниках?» — напомнил я Ольге об основной мотивации, заставляющей людей не думать о побеге. Она с сомнением посмотрела на меня. Я уверена, что это трюк, который придумали наши наниматели, для пущего старания. Но даже если так, то они страховались от нашего возвращения в современный мир, опасаясь огласки. А если мы останемся в прошлом, то не будем опасны. Они наймут следующих жертв, а про нас и наших родственников забудут. Это, конечно, ужасно оказаться в первобытных условиях, но находиться здесь с мыслями о том, что это навсегда, еще ужаснее. Вы с нами? Бросила на меня заинтересованный взгляд Ольга. Ты же, если не врешь, самый коренной землянин из всех нас. Наверняка твой опыт окажется самым ценным. Я не вру, это действительно так. Только технологически мы ближе друг к другу, чем я к этим дикарям. Прежде чем совершить необратимый поступок, мы с Айрис хотели бы поискать возможность вернуться назад. Для нас сын Никас значит больше, чем весь остальной мир. Да наделаете себе еще сколько угодно сыновей и дочерей, и ваша боль утихнет в любви к ним. Поймите, мы втроём могли бы создать костяк нового общества. Благодаря нашим улучшениям у нас было бы преимущество, позволяющее иметь непререкаемый авторитет среди поселенцев. Наши знания поставили бы новое общество над миром, и, возможно, история Земли пошла бы совсем по-другому сценарию. Пошла бы по-другому, и мы не родились бы тогда. Временной парадокс, как в фильме «Назад в будущее». раз и мы исчезли с фотографии, будто никогда и не было. Может быть, древние знали об этом больше и исключили возможность влиять на ход истории? Я почему-то уверена, что наши действия не изменят историю. Не могу представить, что такое возможно, ведь это уже было, а новое будет происходить заново по другому пути. Я вздохнул и погрузился в размышления. Душой совсем не хотелось принимать предложение Ольги, не видел я себя среди древнего мира. Более того, был уверен, что не смогу принять его со всеми вытекающими последствиями. Такое далекое прошлое все равно, что другая планета. Депрессия и уныние были обеспечены мне до самой смерти. Только здравомыслие, привыкшее полагаться на факты, пыталось нашептывать мне о разумности предложения Ольги. Но я не привык доверять голосу разума, потому что он привык полагаться на прошлый опыт, не имеющий в нашем случае никакой пользы. «У вас же впереди много времени. Не надо торопиться», — произнес я. «Вдруг вам на самом деле удастся что-то понять в технологиях древних, и тогда вы сможете сделать больше, чем сейчас». «Каждый день здесь мне кажется бесконечным. Я уже не знаю, какое занятие себе придумать. Мои терпелки на исходе. Боюсь, могу сорваться на ком-нибудь», и нечаянно забить насмерть. С такой репутацией и мне точно не организовать исход с Луны». Ольга снова посмотрела на меня. «Хотела увлечься тобой для разнообразия, но поняла, что вы, Сайрис, любите друг друга по-настоящему. К тому же у вас модификации. Да и ты не в моем вкусе». Она усмехнулась. «Ой, можно подумать, ты прям универсальная открывашка мужских сердец. Видела б ты Айю, сразу бы поняла, кто создан пленять красотой». «Робота?» удивилась Ольга. «Ну да, робота». Ее создатели знали все о гармонии и красоте. «Какой ужас! Гордей! Пленяться искусственным созданием! Ты, видимо, переел синтетической пищи и перестал отличать натуральное от искусственного!» Ольга изобразила на лице гримасу брезгливости. «Я говорил о ее форме, а не о содержании». По наполнению с моей Айрис никто поспорить не сможет. К внешней красоте привыкаешь быстро, а от внутренней получаешь удовольствие всегда. Ты меня оскорбил, назвав уродливой внутренне? Знаешь, внутренняя красота, в отличие от внешней, пластична, и ты сама можешь сделать себя какой захочешь. Ты помогла нам и стала красивее. Тактично вышел я из положения. Медицинское оборудование затихло. Крышка модуля отъехала к ногам Айрис. Я поднялся и нагнулся над супругой. Её губы больше не были такими бледными. Взял тёплую ладонь жены в руки. Она медленно открыла глаза, долго смотрела на меня, словно не могла вспомнить, потом тихо произнесла. «Это было на самом деле?» «Что ты помнишь?» «Стрелу, попавшую мне в грудь». «Да, было». А я остановила кровотечение и вызвала тарелку, а Ольга разрешила использовать модуль. «Спасибо им всем». Ты теперь пойдёшь на поправку. Как ты себя чувствуешь? Что-нибудь болит? Нет. Очень хочется пить. Да, ей сейчас нужно много жидкости, чтобы восстановить объём крови. Ольга направилась в противоположную часть кабинета. Гордей. Айрис слабо улыбнулась. Я была там. Где? На том свете. И как там? Здорово. Очень спокойно. Не надо бояться умирать. «Отлично, дорогая, но только не сейчас. Надо хорошенько пожить, чтобы умереть с радостью в глубокой старости». «Мне там кое-что сказали», — прошептала супруга. «Я, признаться, даже испугался за её психическое здоровье. Сколько раз сам бывал в шаге от смерти, но никаких откровений свыше со мной не случалось». «Что?» «Что ромб тоже хорошая фигура», — неожиданно произнесла она. «Мои подозрения только усугубились». «Замечательно. Я попрошу Маркиза сделать тебе кулончик в виде ромба». «Ты меня не понял». Подошла Ольга со стаканом воды, и Айрис замолчала, словно не хотела, чтобы она слышала её. «Я помог Айрис подержать бокал, чтобы она выпила воду. Её руки от слабости двигались неловко и были ещё слабы. Она допила до дна и выдохнула. Ещё немного спиртика для механизмов, и было бы совсем прекрасно», заявила она. Ольга усмехнулась, но отправилась за ним. «Ромб — это тоже портал», — шепнула Айрис. «Но его непросто увидеть. Он работает в обе стороны и требует активации». «Каким способом?» Я пригнулся к жене вплотную. «Без понятия. Этого мне не сказали. Я не знал, как относиться к её откровениям, как к бреду или серьёзной информации, но делал вид, что верю всему, что она говорит». «Будем пытаться найти ромб. Борельефа нам в помощь». «Да». Глаза Айрис загорелись. «Ещё бы! Новая зубодробительная загадка! Сейчас заправлю бак и вперёд!» «Рано! Ты сама ещё похожа на смерть! Надо пройти как минимум две процедуры восстановления!» «Ладно, разрешу тебе проявить заботу!» Она нежно поводила ладонью поверх моей кисти и едва заметно улыбнулась. «Что, испугался испугался?» «Да я уж хотел мальчишку камнем прибить и себе вены вскрыть, если б ты умерла и у робота не получилось бы вызвать помощь. Давай договоримся на будущее. Никаких геройских поступков. Ты мать и жена. У тебя уже должно сформироваться чувство ответственности за нас, а ты до сих пор забавляешься со смертью, как с игрой какой-то. Меня можно было понять. Я многое пережил, и теперь пережитое требовалось излить наружу, чтобы не стать психом». «Лучше бы я еще полежала в коме». Айрис закрыла глаза. «Там было так спокойно!» Ольга подошла с мензуркой, наполовину наполненной крепким алкоголем. «Я взял ее и поводил под носом супруги». Она открыла глаза и взяла емкость в руки. «За то, что никто не умер», — произнесла тост и выпила махом половину. Зажмурилась на несколько секунд, потом открыла глаза и выдохнула спиртовыми парами. «Ольга, а ты знала про этот портал?» — спросила Айрис более бодрым голосом. «Нет, мы уже обсудили ситуацию с Гордеем. Если тебе будет интересно, он расскажет моё мнение о нём». «Ладно, мне пора писать отчёт начальству. Побудьте пока тут. Здесь есть всё, что нужно. В шкафах найдёте еду и напитки. Там туалет, здесь развлекательный модуль для нейроинтерфейса. Не выходите отсюда, пока я не разрешу. И помните, я буду знать всё, о чём вы говорите, поэтому просто наслаждайтесь отдыхом». «Спасибо тебе за помощь», — поблагодарила её Айрис. «Поправляйся» ответила Ольга, не обернувшись, и растворилась в невидимом портале. «Она хороший человек», — произнесла вслед ей Айрис и, приложив палец за мое ухо, добавила. «Только завидует нам. Ведет себя, как типичная одинокая женщина». «Ее выбор», — произнес я, не таясь. «Хочешь узнать, о чем мы говорили?» «Еще бы». Айрис приподнялась, чтобы послушать меня. «Тебе еще рано напрягаться. Ложись и слушай». Она с большим облегчением уронила голову на мягкий выступ стола. Я рассказал суть нашего разговора с боссом лунной базы в свете открывшихся знаний о новых порталах на Землю. Про ее план устроить исход всего личного состава с лунной базы с целью создания продвинутого общества, гарантирующего новую историческую реальность. Айрис выслушала меня, но ответила не сразу. «Тебе нехорошо?» Я обеспокоился ее молчанием. «Нет, мне нормально, я просто мысленно представила, каково будет нам, если мы останемся в этом времени». «И?» «На первых порах будет тяжело смириться, но придётся. Никаса воспитают дед с бабкой, и у него на всю жизнь останется осадок, что его родители были не очень путёвыми людьми». «Да уж, дед точно не сможет промолчать и не рассказать о том, какими мы были странными». «Мягко сказано, странными». «Очень мягко». Медицинский модуль напомнил, что пора бы уже приступить к следующей процедуре восстановления. Айрис накрыла колпаком, а я, пользуясь моментом, прилег рядом и задремал. И мне приснился сон. Я видел кольцо, сквозь которое в одном направлении шел поток светящегося воздуха. Затем в центре круга появилась яркая точка, а обод кольца сделался гибким и с двух сторон притянулся к ней. Получились два треугольника. Потом нижний провернулся относительно центра круга или вершины соприкосновения с другим треугольником на 180 градусов. Потоки светящегося воздуха в каждой фигуре при этом начали двигаться в противоположных направлениях. Следом произошла еще одна трансформация, в которой треугольники сложились и снова разделились, но уже соприкасаясь основаниями. Получился ромб, но без потоков светящегося воздуха, будто они взаимопоглотились. Я проснулся с чувством, что сон не был плодом утомлённого сознания, а имел какое-то значение. Жаль, под рукой не было интернета, чтобы обратиться к соннику или учебнику геометрии, определиться со значением приснившихся фигур. Круг и ромб — наиболее часто используемые на барельефах древних геометрические фигуры, имевшие, по нашему земному мнению, сакральный смысл. «Ты храпел!» — раздался бодрый голос Айрис со стола медблока. «Храплю, значит, живу!» — переделал я латинскую мудрость и поднялся. Моя ненаглядная выглядела намного лучше. Глаза светились жизнью, на щеках играл румянец. «У тебя загадочный вид!» — заметила она. «Было мне видение!» — начал я классический рассказ о приснившемся.